Глава вторая «Скуда умная ты, Глашка!» — обзывалась матушка. «Выгоды своей ни в жизнь не чуешь!» Наверное, так оно и было. Когда поспевали яблочки над старенькой лавочкой в саду, маленькая Гла не угощала соседских ребятишек, с кем играла в салки до да скакалки в теплой уличной пыли. Те тянули немытые ручонки, выбирая самые сочные краснобокие. а дарильщицы доставались подгнившие, с червяком, на который никто не позарился. Ей и обидно, с одной стороны, и радостно, что приятели довольно остались. У всех красавцы в руках, без единого изъяна. Ну и пусть у нее недозрелый уродец, так в огороде еще полным-полно. Подросла, да не поумнела. В приходской школе стеснялась первой отвечать, хоть урок знала на зубок. В бане всегда последняя мылась, чтобы за всеми полы подтереть, А потом случилось чудо. Княгиня Шаховская велела маменьке прислать Глафиру в барский дом горничной. Мол, батюшка Прокофьи нахваливал ее кроткий нрав и преданность. А у княгини мать-старуха при смерти. Ей вредные поблизости ненадобны, только сердобольные. Барышня-недоросль и тут начала оглядываться по сторонам. Кому бы нежданную удачу преподнести на блюдечке, а самой пойти в коровник буренком хвосты крутить. Но княгиня строго потребовала именно Глафиру Смирнову, Матвееву дочку, Свиридову внучку. Так и прижилась она в княжеском особняке. Проводила с миром старую барыню и подружилась с хозяевами. Усадьба Шаховских на Кособоком холме над Вольным Ишимом казалась не вросшей корнями в крутой берег, а присевшей над обрывом, будто собиралась отдохнув, пуститься в пляс. Одна сторона выросла почти в три яруса и любовалась речными пейзажами, а другая, пониже, всего в один ярус с цоколем, подбоченилась с хозяйственной ухваткой напротив рынка. Флигели смотрели в разные стороны, как руки у балаганова петрушки, а яркие ставеньки на окнах блестели орнаментом на его рубашке. На голове усадьбы красовался круглый колпак ротонда, как и полагалось уважающему себя скомороху. В отличие от веселого экстерьера, внутри усадьбы царила приличествующая высокородным особнякам чинность: бронзовые канделябры, портреты в золоченных рамах, фортепиано в маленькой гостиной и превосходный дубовый паркет. Правый флигель, князь Веньямин Алексеевич, оборудовал под контору, отчего там вечно сновали деловитые грузуны крючкотворы или большерукие выходцы из крестьян. В левом флигеле проживала прислуга во главе с фельдмаршалом-управляющим, а господские апартаменты снисходительно наблюдали за всей этой кутерьмой с верхних ярусов. Центральное же здание целиком посвящалось приемным, залам, гостиным и бильярдным, с высокими двухстворчатыми дверями, отворявшимися не каждый день, да еще задумчивым недовольным скрипом. Мол, стоило ли их беспокоить, не лучше ли двуногим непоседам проскочить поскорее мимо, а их сохранить для красоты и пущей важности. В обязанности Глафиры входила забота о хозяйских опочевальнях, поэтому с капризными дверьми первого этажа она соблюдала вежливый нейтралитет. Матушка воспитывала в строгости, бездельничать не позволяла. Хоть камень во дворе и от забора до калитки и обратно, но не лодорничай. Не заведено у русских людей праздновать будни, если ты не имели дурачок. Чтобы замуж не стыдно было тебе отдавать, — заканчивала мать каждое поучение. глафира вскакивала, бежала в огород, полола, собирала, мыла, шинковала, пекла, лишь бы не опозориться перед семьей будущего супруга. Когда круглые груди начали распирать скромное синее платье, на Глашу стал заглядываться соседский сын Семен. Высокий, ладный, с открытой улыбкой, дразнящей крупными, слегка кривоватыми зубами. Нескушенное сердечко глухо тюкнуло в подреберье, а потом заныло, забеспокоилось, передавая рваный ритм влюбленности встревоженным глазам, беспричинно улыбающимся губам нервным пальцем. Вот и женишок, наш пирожок! удовлетворенно хмыкнула матушка. На старших вечерках, когда выпадал черед хороводить Сёмой, Гланя заливалась маковым цветом, и непослушное дыхание предательски сбивалось от разудалой «Ураза, ураза!» «Целоваться три раза!» «Ураза!» — мусульманский пост. Она уже прыгала и через ремешок, и через лавочку, а дома в одиночестве, складывая непрогорелые чурбачки в загнетку, загнетка место на шестке русской печи, куда сгребаются горячие угли. Потихоньку напевала один единственный мотив, начинающийся словами — Уж синюшка, семянушка. Положенные самовязанные перчатки из верблюжьей шерсти, любовно расшитые бело-синими узорами, крепкие, кусучие, как сибирские зимы, давно лежали на дне девичьего сундука, ждали первых холодов, чтобы перекочевать за пояс избранника. Семён, как и большинство жителей Новоникольского, трудился на маслобойном заводе Шаховских. Начал сопливым босиком с тележкой для отвала отходов, но скоро сообразил, что на таком поприще карьеры не сделать, и попросился в ученики к механику. Дядька фрол учеников не баловал, мог и под затыльником угостить, поэтому выживали под его могучей рукой и насупленным взором только самые огнеупорные. Семён к таковым не относился. Через пару месяцев он выяснил, что в Омске можно отучиться на квалифицированного механика, которому сам фрол запчасти подносить станет. Упросил Батюню раскошелиться и отправить его на настоящую учебу. Отец покряхтел-покряхтел, да и растряс мошну. А что? Сын в люди выбиться, станет большим человеком на заводе, в семье достаток, а старикам гордость и почет. Через два года Семён вернулся. Но механиком его вредный Мануил Захарович, обрусевший голландец директорство вышей на заводе, почему-то не взял, поставил к сырью на неудобную черную работу. Семен обиделся и решил распрощаться с пролетариатом. «Лучше на поле пойти. Там свежий воздух, приволье, коровы добрые, не то что заводские начальники». «Глашка, я пойду в пастухи», — заявил он как-то, сидя на заваленке в объятиях теплых летних сумерек. У меня руки, не приспособленные к механизмам, не чувствуют железа. Я человек, который с живым в ладу. Вот коровы, они живые. Их я понимаю, с ними шустро сдружусь. Буду пасти стадо, гонять на удой. мантулить, не как. Целый день на лугу, можно и в картишке порезаться, и стихи посочинять. мантулить, Работать без толку, без прибыли. Глафира прыснула, представив Семёна с ромашкой за ухом, сочиняющего стихи и декламирующего их буренка. Под ситцевую косынку прокралась непрошенная мысль, что у пастуха жалований в разы меньше, чем у заводского механика, а для будущей семьи это ой как важно. Но вслух поделиться опасениями постеснялась. Что ж получается, ещё и свадьбу не сыграли, а она уже мужние деньги считает. Кроткая горничная вовсе не планировала разбогатеть или заважничать, но копейка-то она всегда к месту. Так и матушка воспитывала. Сначала замуж выйди, а потом добром обрастать, чтобы голытьбу не плодить. Сама Глафира не жаловалась на заработок ушаховских, даже откладывала. У княгини имелась замечательная привычка отдавать слугам все, что она именовала старьем, хоть на самом деле одежки и утварь вполне могли отправляться на прилавок и принимать новых покупателей. Добрая женщина, беспричинно повезло с ней. Поэтому денег особо не тратила. Матушка велела копить на проводы невесты, да на приданное. Однажды Елизавета Николаевна, наблюдая, как Глафира проветривает шубы и рьяно борется с пылью, спросила, будто о неважном. «А когда свадьба-то, Глашенька?» «Дай бог, следующую осенью», — тихо отозвалась Глафира, — покрепче ухватывая метелку, чтобы атаковать паутину в дальнем углу гардеробной. «А колечко вам Семён Ильич уже подарил?» «Нет пока. Выбирает. Да и к чему колечко? Это же не важно. Главное, чтобы любовь была». «Разумеется, разумеется, все эти атрибуты давно и жили себя», — закивала умудрённая опытом княгиня. «Знаете что, а давайте я вам своё колечко подарю в качестве благословения». Во сколько лет в нашем доме с матушкой моей, Царствие Небесное, возились как с малым детем? «У меня один сынок, Глебушка, колечки наследовать некому. А оно, девичья, в моих летах такое негоже надевать». «Да что вы, Елизавета Николаевна, не стоит!» Начала отникиваться Глафира. «Я за свою работу жалования сполна получаю. А матушка ваша, Царствие Небесное, была золотой души человек. Мне в радость». «Так и мне в радость подарки дарить милым людям!» Засмеялась княгиня и уплыла в малиновый бадуар. Оттуда вскоре вернулась с маленькой бархатной коробочкой. «Вот, держите на память о нашем доме!» В коробочке на алой атласной подкладке улыбалась жемчужина веночки кружевных лепестков. Тоненький ободок в сочетании с легкомысленным ажуром и в самом деле не подходил дородной родной княгини. Глафира снова начала отнекиваться, хотя влюбилась в кольцо с первого взгляда. Елизавета Николаевна умела настаивать на своем, поэтому в тот день преданная горничная убежала домой с драгоценным подарком на тонком пальчике. «Ишь ты!» — восхитилась мать. «Значит, любит тебя хозяйка!» «Молодец, Гланя! Хоть в чем то выгода не упустила!» Семён же изысканному украшению невесты не обрадовался. «С чего это князья так расщедрились, а?» — скрипел он, придирчиво рассматривая драгоценность. «Небось, неспроста. Ты, наверное, с Глебкой шуры-муры водишь. Княгиня в курсе, вот и замаливает сыновьи грехи». «Да что ты такое говоришь, Сёма, побойся Бога!» схлипнула Глафира. «Просто женщина она добрая, не жадная». «Что-то я доброты от их семьи пока не видал. Ни на заводе, ни в учебе, ни в коровнике. Только тумаки да получаю». Работать так, чтобы наниматели довольны были, ты не пробовал?» Вырвалась нечаянно, и она тут же прикусила торопливый язычок. «Как-как? Не расслышал!» «Говорю, будет и твое время. Еще и похвалит, и одарит, сам увидишь, какие это люди!» Успокоила и его, и себя. «Все-таки я тебе не верю. Княжич по дому ходит, глазки строит, молодой до да пригожий, наверняка щиплет за занавесками». «Прекрати немедленно, или я уйду!» Серые глаза горели, голос окреп. «Ладно, ладно!» — примирительно сказал Семён. «Просто моя ты. Не хочу делиться ни с кем. Даже чтобы смотрели, не хочу!» После таких слов барышня, как и положено, растаяла. А кавалер, притворившись успокоенным, на самом деле затаил темные мысли. Работа в поле у Семёна закончилась быстро и неожиданно. Веренные ему стадо ополовинили волки. Вроде и не положено клыкастым в это время промышлять, но невезучая звезда глашенного жениха и тут его подвела. Староста Елизарий, в чём видении находились буренки, рассвирепел и приказал гнать нерадивого пастуха поганой метлой. Маслобойное производство, прославившееся на всю Россию и даже за ее пределами, требовало жесткой руки. Хочешь жить справно? Работай. Семен обиделся и надумал податься в город на заработки. «Нет мне места на селе. Не сельский я человек», — исповедовался он разочарованной невесте. «Мне нужен Энтонт. Как его? Масштаб. В городе не то, что в деревне. Там есть где развернуться». Глафира не больно верила в городские блазни, блазни, мечты и масштабность возлюбленного, но молчала. «Бог с ним, жалование. Как-нибудь проживут». Ее больше огорчала неизвестность, на какой срок откладывавшаяся свадьба. И не так, чтобы у матушки плохо жилось, но соседи поглядывали и шептали за спиной. «Если уж невеста, то пусть кольцо дарит и сватает, как положено, а одними разговорами дом не построишь». «Ты не вздумай глазки строить, пока меня нет», — напутствовал Семён. «Я недалече вмиг узнаю и обернусь». «Ты что ж глупости говоришь?» Я на работу и домой. Времени нет ни на глазки, ни на сказки. И кольцо то, что Глеб Вениаминович подарил, не смей носить. Я сам тебе куплю, поняла? Какой Глеб? Семён, ты в своем уме? Княжить жениться собирается, Невесту у него из господ, Дарья Львовна, умница и красавица. Рисует маслом, на фортепиано играет, все к свадьбе готовится. Зачем бы ему на меня смотреть? То невеста, а то другое, будто не понимаешь. Семён надулся и запыхтел, как поспевающий самовар. И Глофира решила не шоркать посадине, сам остынет и одумается. К зиме братец Карп подарил матушке охотничий трофей, лисью шкуру. Мать отдала его Глаше, а та заказала у скорняка настоящее манто, как у Елизаветы Николаевны. Носить некуда, но зато как хороша златоволасая ладушка в рыжих ручейках густого блестящего меха. Когда-нибудь они с Семеном поедут в Омск и там отправятся в театр самое место такому украшению. К свадьбе молодого княжича Шаховские затеяли переделку, и безоглядно щедрая Елизавета Николаевна одарила глафиру слегка по обтрепавшимся снизу шелковыми портьерами и вышитыми покрывалами. Красота неописуемая. Конечно, матушка сразу спрятала все это добро в приданное, чтобы сразить сватов наповал. Семен Изредка наведывался из города, говорил туманно, смотрел рассеянно. Вроде бы помогал в какой-то хлебной лавке, ждал повышения. Но в следующий раз то оказалось вовсе не булочная, а часовая мастерская, где механику не в пример сподручнее строить карьеру. Лисье Монто, по счастливому поводу его приезда, выуженная из недр сундука, похвалил, а за колечко снова обиделся. Зря не оставила его дома, хотя она же не знала, когда женишок объявится. Летом Глафира ждала объявления помолвки, но Семён куда-то запропастился, не казал носа в родное селение. Она втайне надеялась, что устроился на речное судно, как промелькнуло однажды в его бесконечных разговорах. А что, хорошая работа, денежная, и всю зиму можно дома есть калачи, пока ледоход не начнется. Собственно говоря, у нее доставало времени подолгу размышлять о своем будущем. Хлопоты в связи с предстоящей свадьбе в доме Шаховского отнимали невеликий досуг. Да еще и в лазарите поселился тщедушный китаец почти при смерти, и Веньямин Алексеевич велел захаживать к нему блинами почивать. Жалко несчастного, языка толком не знает, только смотрит черными бездонными прорезями, в которых не сбывшиеся мечты больше, чем жизни. В сентябре, когда кипела страда, Семен наконец пожаловал с гостинцами. Привез медовый пряник и сладкой наливки. А сватов так и не заслал, долгожданного колечка не подарил. Целыми днями не слезал с брички деловитого Митрия Елизаровича, старостиного сына. У того дел не в проворот. Одно отвезти, другое забрать, и приятель детских игр Сёмка совсем не лишний. Через месяц снова засобирался в город, мол, дела. Глафира грустно пекла пироги в дорогу и печалилась непрошенным мыслям. «Глаша, одолжи мне денег на дорогу». — попросил Семён, укладывая на издобу в котомку. — Сколько? — Червонца хватит, но лучше бы пару. — Двадцать рублей? — ахнула она. — Зачем тебе? — Буду свое дело открывать. Не достает. Зато ж потом навар некуда девать станет. Эх, заживем. Это ж для нас обоих. — Да я бы и так дала. Застеснялась Глафира. Получалось, будто она жадничает. Сбегав домой, принесла две аккуратно сложенные ассигнации и протянула в доверчивой ладошке. Колечко, подаренное Елизаветой Николаевной, предусмотрительно покинуло тонкий пальчик и до поры до времени отдыхало в бархатной коробочке на дне сундука. Семён схватил деньги и небрежно запихал в карман. «Осторожно, не потеряй!» Потянулась взглядами за купюрами, И тут же без паузы выстрелила ультиматумом. «Если ты когда-нибудь засватать меня собираешься, то говори прямо с матушкой, а разговоры про меж нас не считаются, это для души». «Что значит «не считаются»?» — опешил Семен. «Жить-то нам, а не родителям. Если я тебя не люб, если есть другой на примете, то ты прямо скажи, я пойду разберусь с ним». «Никого нет, не меличи чепухи». покраснела Глаша. Люди косо смотрят. То ли невеста, то ли нет. Но Семен ее не слушал. Он распалился старой заправкой для новой порции ревности и завел шарманку. Или все-таки княжич покоя не дает? Все-таки метишь в княжеские полюбовницы? Или уже случилось все самое сладкое, а? Глафира, разозлившись, убежала вся в горячих непрошенных слезах. и только дома, успокоившись, поняла, что ответа на свой вопрос так и не получила. До холодного Петропавловска под приметным гербом со смешным коротконогим верблюдом Джоу Фана довез директор завода Мануил Захарыч на своей модной тарантайке. В дороге побеседовать не получалось, но лопоухи китаец проникся бесконечным уважением к управляющему. За его точными уверенными движениями, короткими четкими указаниями, затем с каким вниманием следили за ним глаза кучера Степана, угадывался человек недюжинного ума, по заслугам гордящийся высоким положением. Проводили его как родного. Полтину на хлеб пожаловал добрый князь Виньямин, да еще полтину сунул, смущаясь доктор Селезнев, на хлеб. А что в узелке полным-полно еды, не на день, а на три, или даже на неделю, а то и позабыли. «Степан, я побежал в торговый приказ. А ты отвези-ка нашего дружка на станцию, да купи билет на поезд. Виньямин Алексеевич распорядился, а то он заплутает в наших трех улицах». Мануил Захарыч дежурно засмеялся, и Степан услужливо подхватил дробным подхалимским смешком. «А потом завези в китайскую Слободу, где караванщики бывают. Пусть там пообвыкнется, может, выведает что про свои дела». Лакированная тарантайка с кожаным верхом покатилась дальше. А вечно спешащий директор тотчас сгинул в купеческих рядах. На вокзале Джоуфан увязался за Кренастым Степаном. Любопытство одолело. Ничего особенного в бурлящем человеческом котле не отыскал. Замусолены чиновников в окошке и огромные объявления непонятными кривыми буквами на всю стену. Пошли! Завтра с твой поезд отбывает, понимаешь? Потянул за рукав Степан. «Да?» — спросил ни слова не понявший Джо Фан. «Что да? Надо говорить «что». Запомни «что». Повтори «что». «Что?» правильно — правильно?» Старательный китаец вовсю тренировал язык. «Молодец!» — подхвалил усердного ученика кучер. «Завтра утром сюда приходить. Поезд. Тю-тю-тю! Понял?» Джо Фан прекрасно понял. Он уже разглядел на стене цифры 8 часов. И надпись «Петропавловск, Омск». Осталось запомнить дорогу. «Давай я спать здесь», — проявил находчивость подданный поднебесный. «Хорошая идейка, но Мануил Захарыч приказал вести в китайскую Слободу. Там глядишь, повстречаешь знакомцев, про себя расскажешь, возьмут на заметку. Да и спать там сподручнее». Прав слово охотливо, Степан. На постоялом дворе можно встретить земляков. Через полчаса Джоуфан вылез из экипажа перед большими распахнутыми настежь воротами. Прежде чем попрощаться, кучер раз десять дотошно выспросил, запомнил ли тот дорогу на вокзал. «Да что тут запоминать?» Он прекрасно ориентировался в Кульдже, этом торговом монстре, многоголосом муравейнике, куда собирались караваны с полсвета. Неужто заблудится в трех улицах провинциального Петропавловска? За воротами скандалили сердитые утки, гоготали гуси. Приземистое строение, длинные и безобразные, подпирали неопрятного вида киргизы, живавшие неизменный насвай и сплевывавшие прямо под ноги тягучую зеленую слюну. На порог выползла толстая старуха, оглядела Джоуфана неприязненным взглядом из-под набрякших век и кивком позвала внутрь. В гостевой комнате пахло китайской едой, прямодушно и безостенчиво, так что захотелось лишь одного — оказаться дома, под родной тростниковой крышей, Ждать, когда мать поставит на стол нехитрое кушанье, острую лапшу в деревянной миске с приправой из папоротника, джусая и сои. Только сидеть рядом с сестрой и смеяться всяким глупостям. Вот оно, счастье. «Проходи, есть будешь?» — спросила старуха по-китайски. «Спасибо, я не голоден». Он оглядывал сутулые спины посетителей, надеясь отыскать среди них китайцев. Как же не голоден, а то я не знаю! Она засмеялась и пошла накладывать угощение. В доме все было не настоящим: и не китайским, и не казахским, и не русским. Сундуки по углам, но циновки на полу, узорные кошмы на стенах, но на них портрет государя императора, под которым столик для Маджонга с лакированной шкатулкой, украшенный иероглифами, какой-то калейдоскоп забавных и случайных предметов, как будто из лавки шустрого старьевщика. «Рассказывай, кто ты такой и откуда, я запишу и все передам», — приготовилась слушать хозяйка. «Куда передадите?» — вежливо поинтересовался гость. «Куда положено!» Она многозначительно подняла вверх указательный палец, как будто намеревалась проткнуть закопченный потолок. «Так ты, значит, газы шел? Знаем такого, хитрован, удалой джигит. Научил тебя своему промыслу?» «Какому такому промыслу?» караваном ходить? Так я и без него умел. Меня господин Сунчан отправил в качестве поверенного, он же нанял сабыр ага на должность караванбаши. Так что мы вместе одну работу выполняли, и чему учиться следовало, я не понял». Старуха придирчиво посмотрела стрелками глаз, но промолчала. «Ладно, отдыхай. Я запишу все и передам твоим, когда придут». Джо Фан думал признаться, что уже отправил письма на родину, но промолчал. Кто знает эту российскую почту? Вдруг письмо затеряется. Пусть тоже кинет весточку. К вечеру в караван сарае стало люднее. К новому постояльцу подсели двое казахов, сносно болтающих по-китайски, тоже караванщиками поплутали по степям, а теперь осели, свою торговлю подняли. Вот бы тоже так. Ты с Сабыр газы ходил. Спросил высокий и худой, назвавшийся Казбеком. темно карие глаза хищно смотрели из-под лисьего Малахая. Ноздри агрессивно отопыривались, как будто он злится и вот-вот полезет в драку. Не дать не взять соловей-разбойник, про которого рассказывал во время долгой болезни полуглухой старик в лазарете. Джо Фан не все понял из жизни описания былиного богатыря Ильи, но сюжет показался страшно интересным. «Да, ходил! Остался по болезни вселенного Никольском!» очень надеюсь узнать в добром ли здравии пребывает сабыр -газа ага и в целости ли доставлены грузы нашему уважаемому партнеру был бы чрезвычайно признателен за информацию э -э -э -э -э -э, протянул казбек да ты ничего не знаешь на сабыр газы напали злые люди ваш караван обобрали едва половину удалось довести до конечной все торговли вашей крышка «Русский купец злой! По всей степи дурной Хабар заслал, Вас порочит!» Хабар. Известие, сообщение, информация. «Не будет теперь твоему патрону сюда дороги!» Коротко стриженная голова под войлочной шапкой в миг стала мокрой и горячей. Как такое могло произойти? Сабыр газы — опытный караван баши. Да и дороги в России не такие опасные, как в степях. Барымтачи не гоняют. Барымтачи — конокрады. Не нападают на торговцев. с гигиканем и хлыстовым посвистом. Как это возможно, чтобы русский купец прогневался и проклинал Сунчана? «Вы не напутали ничего? Я был в том караване, который пришел в конце весны. Наверняка Сабыр Газе -Ага еще не один караван привел за то время, пока я пребывал в беспамятстве». Казбек не все понимал. Приходилось подбирать слова, помогая себе жестами. Джоуфан устал, заболела голова, хотелось на воздух. «Ничего я не напутал. Сабыр Газы больше сюда ни ногой. Только один караван в этом году привел, самый первый. Больше его никто не видел». Джо Фан прекрасно знал, что никаких лихих людей, кроме подельников-контрабандистов, караван Баши встретить не мог. Но как об этом рассказать? Кому? Где доказательства? И какой прок от всех разоблачений, коли товаров уже не вернуть?» Да и черт бы с ними, с товарами, не вернуть доброй репутации, которой торговый дом заслуживал не одно поколение. И с кем это произошло? Самым старательным, ответственным и добросовестным поверенным с тем, кем гордились престарелые родители и кому доверял добрый патрон. Лучше бы ему не возвращаться с того света стараниями усердного русского лекаря Селезнёва. Масляный чад постоялого двора сгустился, выдавливая изнутра съеденное. Хотелось закричать, кинуть в приветливый текемет деревянную кесу, растоптать по алаше склизкий рис, разорвать на мелкие кулачки старухина гостеприимство. Текемет — войлочный казахский ковер с вываленным цветным узором, один из главных предметов убранства казахской юрты. Кесе, пиала, алаша, ковровые изделия ручной работы, кашма, ковер и другие из разноцветных шерстяных нитей. Джо Фан натянул свой колпак и вышел на улицу, чтобы выгулить неуемную панику. Холодный октябрьский воздух пальнул лечебным отрезвляющим залпом, и дышать стало полегче. Он пошел вдоль спящих улиц навстречу речному шуму. Вместе с ритмом шагов начали вставать на место растревоженные мысли. Сабыр Газы и Джоуфан шли не одни. В караване были другие люди. Они точно знают, где и при каких обстоятельствах заболел поверенный Сун Чиана. Более того, они могут свидетельствовать и о проделках лукавого караванбаши. Найти попутчиков и обелить себя будет совсем несложно. Болезнь спишет его вину, но никак не поможет восстановить утраченную репутацию. Ладно, он сдернет маску с лицемерного караванщика. А дальше что? Идти к Семену? Просить доказывать, что без него тут не обошлось? Но как? Джо Фан не дознаватель не сыщик, он не сумеет. Или ехать к коротышке Егору? Он-то наверняка в курсе. Но тот вообще ничего не скажет. Спрячется. Только время зря тереть. Ноги незаметно прошли всю улицу от края и до края, перенесли на набережную и уже отмеряли гулкие шаги по течению стремнины древнего Ишима. Хорошо тут, красиво, природа богатая, разнообразная, реки текут во все стороны, пастбища тучные, поля урожайные. Счастливые люди живут на этой земле, добрые, приветливые, как в Новоникольском. «Дома закончились, пора топать назад». В горле пересохло от отчаянных мыслей, от неисполненных планов. Чаю. Настоящего горячего чаю. И снова бродить по сонным закоулкам. Джоу Фан знал, что не уснёт. Надо привести мысли хоть в какой-то порядок и попытаться ещё раз расспросить худого Казбека со злыми глазами. Пусть поделится всем, что известно о Сабыргазы. А ещё лучше купить ему водки. «Полтина Князева как раз и пригодится». Водка отменно развязывает языки, только самому прежде следует успокоиться. Впереди замаячили распахнутые в любое время ворота постоялого двора. За ними в неверном свете костра угадывались смутные тени. Наверное, снова кто-то прибыл. Вдруг еще какая-нибудь полезная информация бродит вокруг да около. Надо быть повнимательнее и разговаривать не только по-китайски. Может, статься, русские другое слышали, а этот Казбек сам не знает, о чем молотит языком. Джо Фан убрал с лица гримасу тревоги и отчаяния и постарался собрать какое-никакое подобие улыбки, ведь предстояло разговаривать с новыми знакомыми, которых не стоило пугать озлобленной физиономией. Стараясь топать как можно громче, он двинулся к поскрипывающей на ветру створке. Чья-то тень загородила тусклое свечение лампы за окном, а потом и сполохи дворового тандыра. Тандыр, печь жаровня, мангал особого шарообразного или кувшинообразного вида для приготовления пищи у народов Азии. Только он собрался заговорить, как незнакомец поднял руку, и случились полная безоговорочная темнота и невыносимая боль. Последним, что услышал невезучий лопоухи китаец, стал его собственный стон.